Фу, какая страсть, Адам Адамыч! Уж так вчера не бережно поужинал. Рассутишь, мать моя! Напил приухо лишнее пета. А ведь каловушка-то унифо, Кара-то слабее Напить ее лишнее, да и захрани поши. Правда твоя, да, Адам Да что ты станешь делать? Рабенок, не выучись, поезжай-ка в тот же Петербург, скажу дурак. Умниц-то ныне завелось много, Их-то я боюсь. Чего бояться, моя матушка, Раз умный шеловек Никогда его не Ни Никогда с ним не соспорит А он с умными людьми И не связывайся. Вот и путь от благоденствия и пухие. Вот как надо бы на тебе на свете жить, Митрофанушка. Да я сама матушка, да умница, не охотник Свой брат завсегда лучший. Своя компания то ли Адам, Адамыч, а из кого же ты ее выберешь? Матушка, не крушимся, моя матушка. Не крушимся, моя матушка. Каков твой трошайший сын, Таких на свете миллионы миллионен. Как же ему не выпрать себе компанию? <свят> <свят> То даром, что мой сын. Малый острый. То ли как бы не заморили его наушенье. Российская крамот, аритметика. Господи, пуша мой, как туша в теле остается. Как будто бы российский дворянин не мог авансировать в свете без российской крамот. Под язык бы тебе труд и болезнь. Вот тебе. Ой. Как будто бы до арифметики были люди, дураки нещетные. Я тебе ребра-то пересчитаю, попадешь со мне. Получай. <свят> Ему потребно знать, как жить в свете. Я знаю, степно Я сам терто калаш. И тебе. Папай. <свят> <свят> Как тебе не знать большого свету? Адам, адам. Я чай в одном Петербурге, ты всего нагляделся. Тафольно, моя матушка, тафольно. Я завсегда охотник был смотреть публикум, пыфало. А праздники седутся в Катарин-Роу, кареты с господом. Я все на них смотрю, пыфало. Не сойду ни на минуту скосел косил. О, с каких козил? Ай, ай, ай, ай, ага. что я софраль. <свят> <свят> Ты, матушка, знаешь, что всех всегда ловче смотреться повыше. <свят> так я пыла на знакомую карету и сосел, и смотрю большой свет, скосел. <свят> Конечно, виднее. Умный человек знает, куда взлезть. Ваш дрожайший сын, Что уж на свете как-нибудь всмаститься? Людей посмотрите себя, показать утолец! Закон утолец! И поставить на месте, как дикый конь без усты! Вступай! Вступай! Ребенок право хоть жених! Пойти за ним, однако, чтобы он с резвости без умыслу чем-нибудь гости не прогневал. Пойти, моя матушка, солет на птица. С ним твои колоса натопны. Попрощай, Адаму Гарчу. Притча во почему вы супа-то скалите, не феши? А ты что брови-то нахмурил, чухонская сова? Ой-ой-ой, шелестный лапень. Филин триклятый что ты буркалами-то похлопываешь? Пропали а? я что вы истепаетесь, что ли, ребята, надо мной. А я сам праздно хлеб ежу <свят> и другим ничего делать <свят> не даешь. Да <свят> ты же еще... И рожей и уста. твои всегда глаголыша гордыню. Нечестивый. Как вы терзаете? Не вешничать перетушенной персоной. Я на крагуль сокрешу. А мы тебе и честь отдадим. Я доскою. А я честь сосновую. А я на вас, хаспоше, пошалуюсь. Раскраю тебе рожу на пятеро. Зубы сокрушу, охаянный. Что вся Отнял трус ноги. Направи стопы свои, укаянный. Уплел, мы б тебе задали таску. Привих не боюсь, теперь не боюсь. А, засел превеззаконный. Много ли вас там бусурманов-то? Всех высылай. Не один! Один десятерых уберу. Убой! ха ха Я крушу все грешные земли. А! Софья одна в ожидании Стародума. Дядюшка должен скоро выйти. Я его здесь подожду.